До книг было не добраться. Культ личности какой-то, — усмехнулся Павел и пошел назад в прихожую. «Позволь, — взглянул, как ты живешь?» Павел отворил дверь в комнату, где раньше жили его мать и сестра, в большую комнату. В ней было метров двадцать шесть. В праздники они собирались тут всей семьей, принимали гостей. Их прежняя мебель исчезла из этой комнаты, а сама комната показалась маленькой, так она была заставлена. Сюда втиснут был спальный гарнитур, но для спальни какой-нибудь магнатессы. Мебель была бедная, с вызолоченными узорами, шкаф загораживал почти всю стену. Двери его были как ворота во дворец. Голубой с золотом парчой были обтянуты кресла. Но не было, да и места не было для стола, за которым мог бы заниматься мальчик. Не было и его койки. «Где же ты спишь?» — спросил Павел, чувствуя, как щемит в груди, как подступил к горлу комок от боли за сына. «Где занимаешься?» «За шкафом у окна. Я раскладываю походную кровать. Мне нравится» что она узкая и твердая, а занимаюсь на кухне. У нас кухня очень большая, ты же знаешь. Плохая жена, ну ладно. Но Зинаида оказалась и плохой матерью. Пошли на кухню, сказал Павел. Теперь он двинулся вперед, никакого не испытывая смущения, что расхаживает по чужой квартире. Теперь он шел, сжимая в себе ярость, боль и ярость. Да, эта кухня действительно была большой, метров пятнадцать у ней было. Там легко помещался просторный круглый стол, и вот на этом обеденном столе с краешка у окна в самом углу угадывался уголок Сережи. Какой-то его ящик стоял с книжками, с мальчишеской разной разностью. Тут ты играешь? — спросил Павел. — А как же газ? — Наш дом скоро переведут на электрические плиты. «У меня еще есть место. Это уж совсем мое». Сережа вскинул руку, указывая отцу на антресоли, на шкаф, большой хозяйственный шкаф под потолком. Благо, что потолки тут были высокими. Павел помнил этот шкаф с дверцами и в коридор, и в кухню. Туда можно было забраться с помощью стремянки, что Павел с Ниной и делали, когда были маленькими. Там можно было даже сидеть согнувшись. — Да, у них там был их тайный уголок, но там долго усидеть было невозможно, там было душно и жарко. — Но там же душно, жарко, — сказал Павел, и ему стало душно и жарко. — Ничего, я туда проводку сделаю, у меня будет вентилятор. — Жаль, Кимка не обезьяна, а то бы он мог там отлично жить. — А где его место? — Вот здесь, под столом, когда я здесь. — А вообще-то в передней. — Проблема не в этом. — А в чем? В чем еще? Мальчик опустил голову, молчал. — Ты поделись со мной, сын, не копив себе, попросил Павел. — Они хотят отдать Тимку. Как я не слежу, но иногда он что-нибудь дозапачкает Они боятся, что он начнет скоро все грызть. — Зачем же взяли? — Живое же существо. — Я очень просил. Я обещал, что всегда буду гулять с ним. Слово дал. Валентину понравилось, что у Тимки такая родословная. Взяли, а теперь раздумали. Не знаю, как быть. «Собака замечательная», — сказал Павел, прислушиваясь, как бежит в нем. Подожженный Бигфордов шнур подбирается огоньком к сердцу. «Сережа, сынок, а что, если нам с тобой и с Тимкой рвануть отсюда?» Когда вспыхнул в нем этот Бигфордов шнур... Так бывало уже. Павел принимал решение. Стремительные, неожиданные, взрывные. Жизнь притушила эту взрывчатку в нем, но, видать, не до конца. — Куда? — поднял голову Сережа. Павел обнял его, притянул к себе, рукой поддерживая Тимку, который тоже задрал голову, словно спрашивая, куда. — В Туркмению. В Каракалу. В город, откуда я приехал. — Слушай, сын. Павел увлекся, он загорелся, Бигфордов шнур бежал по его сердцу. «Там граница. Там у меня полно друзей среди военных. Там нашего Тимку обучат всем наукам. Когда тебя призовут в армию, тебя призовут вместе с собакой. Представляешь?» Сережа помолчал, подумал, внимательно глядя на отца, сказал, «Я согласен».